и глубина в 2 метра. Но головаста в нем было привольно. Они начали кружиться по нему, искать пищу. Не мудрено, что они проголодались, ведь эти существа, видно, собирались установить рекорд галактики по скорости роста. Пока я кормил головастов, на это ушла половина одного из ящиков с водорослями. В появился полосков. Он был уже умыт, побрит и одет по форме. «Алиса говорит, что у тебя головасты подросли».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 Я обернулся. Алиса стояла босиком на холодном пластике, и вместо ответа я сказал, «Немедленно надень что-нибудь на ноги и простудишься». Тут открылась дверь и вошел Полосков. За его плечом виднелась огненная борода зеленого. «Ну и что?» — хором спросили они. Алиса убежала надевать туфли, а я, не отвечая товарища, попытался растолкать недвижного головаста. Тело его словно пустое,